Теперь мы можем ужаснуться, поразиться, но не остолбенеть от изумления, потому что уже знаем, что войны разражаются, что это уже бывало и может случиться снова в любой момент. Но к 1914 году люди отвыкли от войн. Когда велась последняя война? За 50 лет до этого? Больше? Существовали, конечно, Великая англо война и стычки на северо-западной границе, но в них не были вовлечены другие страны. Скорее, эти столкновения походили на военные учения, борьбу за сохранение власти в отдаленных районах. На этот раз все было по-другому. Мы воевали против Германии. и Я получила телеграмму от Арчи. «Приезжайте в Солсбери, если можете». Надеюсь увидеть вас. — Мы должны ехать, — сказала я маме. — Мы должны. Без лишних слов мы отправились на вокзал с небольшой суммой наличных денег. Банки закрылись, объявили мораторий, и в городе негде было достать денег. Мы сели в поезд, но всякий раз, когда приходили контролеры, они отказывались принять у нас пятифунтовые банкноты. Мама всегда имела при себе три или четыре. Никто не брал их. Контролеры по всей Южной Англии бесчисленное количество раз записали наши имена и фамилии. Поезда опаздывали, и мы вынуждены были все время делать пересадки. Но все-таки в тот же вечер добрались до Солсбери и остановились в отеле Каунти. Через полчаса пришел Арчи. Мы пробыли вместе совсем недолго. Он даже не мог остаться поужинать с нами. В его распоряжении было полчаса. Потом он попрощался и ушел. Как и все летчики, он был совершенно убежден, что его убьют. И мы больше никогда не увидимся. Спокойный и беззаботный, как обычно, он вместе со всеми первыми пилотами воздушного флота считал, что война прикончит их, и очень скоро. Во всяком случае, первую волну. Германская авиация славилась своим могуществом. Я разбиралась в этом всем гораздо меньше, но тоже пришла к убеждению, что мы прощаемся навсегда, хотя всячески старалась поддержать его хорошее настроение и внушить ему уверенность в своих силах. Помню, как в ту ночь я легла в постель и плакала, плакала без конца, покуда, поняв, что никогда не смогу остановиться, совершенно внезапно, абсолютно обессиленная, не заснула мертвым сном и проспала до середины следующего дня. Мы отправились в обратное путешествие, снова снабжая контролеров нашим адресом, именами и фамилиями. Через три дня из Франции пришла первая открытка. Стандартный текст был напечатан на машинке, и отправителю разрешалось лишь вычеркивать либо оставлять Те или иные фразы, например, «Чувствую себя хорошо» или «Лежу в госпитале». Несмотря на это, я сочла послание добрым предзнаменованием. Потом я поспешила в свое отделение Красного Креста, чтобы посмотреть, что там делается. Мы заготовили огромное количество повязок, наполнив скатанными бинтами госпитальные корзинки. Кое-что впоследствии пригодилось, кое-что оказалось совершенно бесполезным. Но эта деятельность помогала нам коротать время, и довольно скоро, зловеще скоро, стали пребывать первые раненые.